Глава третья. «Вот в такую квартиру я перевезу свою новую семью», — подумал я, прогулявшись по длинному коридору вслед за Фрол Прокопичем до кухни. Прикинул, что квадратура жилплощади в этом скромном жилище одинокого пенсионера лишь на 10-15 метров меньше, чем те хоромы на улице Николая II, сейчас она носила имя Надежды Константиновны Крупской. что я подарил своему младшему сыну по случаю его свадьбы. Представил, какое сногсшибательное впечатление произвели бы четырехкомнатные апартаменты генерал-майора Лукина на Надю Иванову. Поставил в уме галочку разузнать, есть ли жилье с похожей жилой площадью в кооперативных домах Великозаводска, и сколько тысяч советских рублей за такие квартиры сейчас просят. Генеральская кухня показалась мне не слишком просторной, только раза в два больше Надиной и скромно обставленной, не читав Владенью Елизаветы Павловны Каховской. Окинул взглядом скромный стол и деревянные табуретки, видавшие виды, но еще целые крепкие шкафы. Отметил, что холодильник Лукина — родной брат тех белорусских двухкамерных красавцев, что проживали в квартирах Ивановых и Солнцевых. Минск-7. приветствовал меня знакомым утробным рычангем. А вот газовая плита блистала новизной и чистотой, будто ею либо не пользовались вовсе, либо использовали редко, и то для подогрева воды в чайнике. И ежедневно отмывали от малейших пятен. Я усомнился, что невестка Фрола Прокопича часто пекла на ней блины. В кухне запах блинов стал сильнее. Мой живот отреагировал на него голодным урчаньем, будто сегодня я пропустил завтрак. Фрол Прокопьевич свернул к плите, открыл мне обзор на румяную выпечку, что лежала на небольшом столике около окна, на внушительную стопку блинов не меньше двадцати сантиметров в высоту. Ее венчала темно-синяя блюдца золотистой каемкой. Я провел взглядом по уложенным друг на друга кругляшам с поджаристыми краями, посмотрел на окно и увидел на стекле старых знакомых на фоне тощих тополей и проезжей части. Сразу две свои подвески для кашпо, державшие коричневые керамические горшки с пузатыми кактусами. На одном из этих зеленых колючих шаров красовался большой цветок с бархатистыми лепестками. Генерал-майор заметил мой интерес, но пенсионер не сообразил, что я любовался не на цветок, а на свои изделия. Он улыбнулся, его взгляд подобрел, указал на цветущий кактус чайной ложкой В другой руке Лукин удерживал старенький эмалированный чайник за обернутую полотенцем ручку. «Это гимноколицуум горбатый», — сказал он, — «один из первых кактусов, что появился в моей коллекции. Такие растут на юге Аргентины. Сыну его привезли в подарок. Но у моего на цветы нет времени, он постоянно занят делами». «Дома не часто бывает, да и недокомнатных растений ему. Здраво оценил свои силы, как я его учил, и понял, что загубит кактус. Привез этого красавца мне». Фрол Прокопич говорил громко, будто перекрикивал неслышный для меня шум. «В наших журналах эти кактусы еще называют бугорчатыми», — продолжил он. «Мой пока маленький. Потом он перестанет быть круглым, станет цилиндрической формы». Надеюсь, увижу, как он дорастет до положенных ему виду пятидесяти сантиметров в высоту и двадцати в диаметре. Мишаня, ты горячий чай любишь пить или разбавить тебе его кипяченой водой? — Разбавить, — сказал я. Опустил взгляд на подоконник, на расставленные там в два ряда горшки с кактусами. — Говори громче! — потребовал генерал-майор. Я повторил свой ответ, теперь уже прокричал его. «Ну и правильно!» — сказал Фрол Прокопич. «Нечего обжигать язык!» Он поставил на застеленный белой скатерью стол пузатую сахарницу, рядом с ней примостил тарелку с блинами и горшочек с медом, указал рукой на табурет в углу. «Присаживайся вон туда, к стеночке, Мишаня!» — сказал он. «То мое любимое место! С него и на кактусы можно полюбоваться, и небо хорошо видно!» «Небо сегодня красивое, слоистое, э, люблю такое!» Уже разглядывал его перед твоим приходом. Взгрустнул немного. Лукин расставил чашки. «Я вот тут с краешку сложу крылья», — заявил он, — «похозяйничаю. Не часто ко мне гости захаживают. Невестка не в счет, она давно уже тут за хозяйку, а внуки по училищам разлетелись». Вот Юр Каховский одно время повадился навещать старика. Хорош паренек, справный, но теперь и он редко заглядывает. Фрол Прокопьевич примостил на столешницу кувшин с водой. Телевизор я смотрю редко, соседей жалко, сказал генерал-майор. Люди они хорошие, с чего им страдать из-за моей тугоухости. Все больше газеты почитываю, да еще с кактусами бывает беседую. Растения! Они же ведь тоже живые организмы, слушают и никогда не спорят. Лукин налил мне чая, плеснул кипяток и себе в чашку. Я, как посмотрел тогда на Сережкин кактус, сразу почувствовал в нем родственную душу, сказал он. Это потому, Мишаня, что я тоже уже не первый десяток лет сижу на земле. Прочно пустил корни в своей конуре. На небо теперь только из окошка любуюсь. Да колючий стал на земле-то. Пенсионер хмыкнул, щедро сыпанул себе в чашку сахар. Я лишь сейчас обратил внимание, что для встречи со мной фрол Прокопич нарядился вовсе не по-домашнему. А может и не для меня он так приоделся, а я застал пенсионера перед походом на люди. Генерал-майор хозяйничал на кухне в голубой рубашке, складками собравшейся на рукавах, будто с чужого плеча, в отутюженных серых брюках, шаркал по полу старенькими коричневыми тапочками. Они смотрелись на его ногах нелепо, плохо сочетались со стрелками на штанинах и застегнутой на все пуговицы рубахой. На смазанных кремом, чисто выбритых щеках и подбородке ветерана влажно блестела кожа. Смещенный влево пробор на аккуратно причесанных волосах смотрелся идеально прямым, словно его укладывали по линейке. Лукин постучал ложкой по краю чашки, аккуратно положил ее на скатерть. — Пей чай, Мишаня, не стесняйся, — сказал он, — и блинами не брезгуй. Я боялся, что засохнут они у меня. Уж очень в этот раз невестка растаралась. одному мне такую кучу за неделю не осилить. А видишь, как оно обернулось? «Она как чувствовала, что ты придешь! Теперь мне и гостя нашлось, чем угостить!» Фрол Прокопич сдвинул в мою сторону мед. Я поблагодарил его улыбкой, не спешил пачкать блинами руки, изображал скромность, крохотными глотками потягивал несладкий чай. «Вижу, что Юра меня не обманул», — сказал Лукин. «На детёнка ты не похож!» Разве что ликом детским, да невеликим ростом, я вырастил троих внуков. Да и доченьки мои детки меня проведывали. Я представляю, чего ждать от детворы. Но ты, Мишаня, не таков. Юра это заметил. Да и я вижу. Сколько тебе сейчас годков? «Десять!» — ответил я. Говорил громко, помнил про тугоухость пенсионера. Фрол Прокопич снисходительно улыбнулся, кивнул. «Это по документам тебе столько», — сказал он. «Настолько лет ты и выглядишь», — хитро сощурился. «А во снах своих сколько ты пожил?» — спросил Лукин. «Это я говорю про те семь дней, те, что ты пролежал в больничке между жизнью и смертью». «Юра считает, что для тебя там минуло лет двадцать, только не знает, каково тебе было, жил ли ты те годы человеком или бродил среди людей бестелесным призраком». Лукин не спускал с меня глаз. Никогда не встречал призраков. Вновь поднес к губам чашку. «Вот и я нашему майору также сказал», — заверил Фрол Прокопич. «Призраки только в сказках бродят, да в книгах Николая Васильевича Гоголя. А если ты видишь сон, то и сам в нем участвуешь, будто его события происходят на самом деле. Ты вот, Мишаня, столько в своих видениях пробыл, что даже повзрослел в них». Пенсионер аккуратно сложил на тарелке блин, выровнял его края. «Юра Каховский считает, что в тех снах ты жил в нашем городе», — сообщил он. «Как обычный человек. Учился в школе, занимался спортом, смотрел телевизор, читал газеты и книги, общался с друзьями и соседями. Потом работал. Говорит, его жена почувствовала в тебе коллегу». Генерал-майор повел бровями. «Работник сферы торговли». «Это нужная, достойная, уважаемая профессия и денежная», — сказал он. «Моя соседка из второй квартиры универмагом заведует. Она бы с радостью обсудила с тобой перспективы развития торговли на ближайшие годы». «Жаль, что нам с майором торговые дела не столь интересны», — Лукин вздохнул, продолжил. «Юра, вот, полезным для нашего народа и страны делом занят, преступников ловит». людей спасает. Знаю, что ты ему в работе уже немного подсобил. Молодцы, что усадили за решетку того ростовского зверя, а за случай с нашей девицей фельдшером вам персонально от меня низкий поклон». Фрол Прокопич тряхнул седой головой. «Да и твои слова о белорусском душугубе подтвердились. Сын на днях звонил». Рассказывал, какая забористая каша заварилась в Витебской области. Спрашивал, не увидел ли я в своих вещих снах и еще что-нибудь столь же интересное. Я ответил своему мальчику, что и сам пока не пойму, что видел, но как только разберусь. Генерал-майор мечтательно улыбнулся. Хотел бы я хоть одним глазком взглянуть, как она там будет через двадцать лет, сказал он. Но то пустые мечты. «Куда то мне? Старый стал, давно тяну на лампочках. Могилка моя через два десятка лет травой зарастет. А у тебя, Мишаня, уж и детишки пионерами станут, с такими же галстуками, как у тебя, расхаживать будут». Пенсионер указал на меня согнутым в дугу пальцем. «Вот скажи мне, Мишаня, — спросил он, — двадцать лет, немалый срок. Люди многое должны успеть». Я про новые самолеты тебя не спрашиваю. Сомневаюсь, что ты их в нашем занюханном Великозаводске видел. На про космос ты наверняка слышал. На Луну мы опоздали, опередили нас американцы. А скажи, на Марс-то мы когда полетим? Я затолкал в рот остатки смазанного медом блина, пожал плечами. «Что так?» — переспросил Фрол Прокопич. неужто за двадцать лет не успеем неужели страна не осилит такое дело к началу следующего тысячелетия или снова все силы бросим на строительство развитого социализма а как же небо а как же космос хрущев вон он тоже все больше о кукурузе думал но человека на орбиту мы отправили первыми генерал-майор стукнул ладошкой по столешнице звякнули чашки заплескалась вода в кувшине «Не до космоса нам будет, Фрол Прокопич», — сказал я. Лукин не донес до губ чашку. Его рука замерла в воздухе, потом и вовсе опустилась. Донышко чашки ударилось о блюдце. «Ты намекаешь...» «Опять война?» — спросил он. На тонкой шее пенсионера напряглась тонкая жилка. «С кем?» — спросил ветеран. «Неужто с американцами?» — он нахмурился. «Крол Прокопич», — сказал я, — «как у вас обстоят дела сердцем?» Лукин прижал ладонь к груди, посмотрел мне в глаза, кивнул. «Понял твой намек, Мишаня! Поскучай тут немного!» Пенсионер резво вскочил со стула, шаркая по полу тапками, торопливо вышел из кухни. Оставил меня наедине с блинами. Вот только я этим моментом не воспользовался, потому что у Мишиного организма не обнаружилась сверхспособность Вовчика. Поглощать пищу в невероятных количествах. Мой живот уже раздулся. Чай там встретился с завтраком, а вид блинов больше не казался мне столь же привлекательным, как еще несколько минут назад. Я отодвинул от себя пустую чашку, прислушался. Различил звяканье стекла, будто горлышко бутылки или кувшина ударилось о край стакана. Глухой стук, покашливание генерал-майора Лукина, а потом я вновь услышал шаги в прихожей. Фрол Прокопич уверенным шагом вернулся в кухню. К аромату выпечки добавился едва уловимый мятно-спиртовой запах. — Тут ты прав, Мишаня, — сказал пенсионер. Э, — В мои годы сердцем нужно обращаться бережно. Рано мне глушить мотор. Он уселся на табурет, оперся локтями о столешницу. — Но... — Рассказывай, Мишаня, — скомандовал генерал-майор. Я вздохнул, взмахнул кистями рук. «Тут такое дело, Фрол Прокопич». Мне почудилось, что генерал-майор задержал дыхание. Я выдержал паузу, подбирал слова. Посмотрел Лукину в лицо, улыбнулся, как мне показалось, виновато. «Через семь лет», — сказал я, — «Союз Советских Социалистических Республик прекратит свое существование. В декабре 1991 года СССР...» «Распадется на 15 независимых государств, по количеству нынешних республик, а 25 декабря первого года с московского Кремля снимут красное знамя, заменят его российским бело-сине-красным флагом». Я пожал плечами. «Как-то так вот, Фрол Прокопич. Ни на Марс, ни на Луну советские космонавты не высадились. Во всяком случае, я об этом в своем видении ничего не слышал». Генерал-майор около минуты пристально смотрел мне в глаза, молчал. Скулы у него на лице вздулись желваками, губы сжались в тонкую линию, побелели. Наконец Лукин шумно выдохнул. — Я надеюсь, Мишаня, ты не мотаешь глиссаду на винт? — сказал он. Провел рукой по своей голове, сломал безупречный пробор. Я покачал головой. — Не знаю, что такое глиссада, Фрол Прокопич, — сказал я, — но догадываюсь, о чем вы говорили. Вы просили рассказать, почему нашей стране станет не до Марса. Я рассказал, что видел. Вы правильно говорили. Из Великозаводска я мало что мог рассмотреть, но кое-что все же видел и слышал. А верить мне или не верить — это уже ваше дело. Я развел руками. — Мое дело, — задумчиво повторил Лукин. Он снова потер грудь, поелозил на табурете. Волосы на его голове, будто заговоренные, улеглись, оголили тонкую белую полосу пробора. Фронт Прокопьевич заглянул в свою чашку, бросил взгляд через плечо на чайник, что стоял на плите, закусил губу и вновь посмотрел на меня. — А давай-ка, Мишаня, мы нальем еще по чашке чая. Горяченького, — сказал генерал-майор. чтобы он нам прочистил мысли и освежил воспоминания. Нальем, и ты мне расскажешь, каким таким макаром мы придем к этим полосатым флажкам на Кремле. То, что знаешь. Верю я твоим словам или нет, то сейчас не так важно. Но выслушаю я тебя внимательно. Лукин вновь надавил себе на грудь, скривил, будто от боли губы. И просьба к тебе, Мишаня. — сказал он. — Ваш старика! Говори громче! Общение с Фролом Прокопичем походило на выступление с трибуны большого зала, без микрофона. В прошлой жизни был у меня опыт подобного времяпрепровождения. Я выразительно жестикулировал для наглядности и напрягал голосовые связки, чтобы докричаться до дальних рядов. Будто на экзамене по истории, я безуста тараторил инсайдерскую информацию о своем варианте будущего. Выуживал из головы исторические факты, полученные в прошлой жизни посредством чтения книг, газет и статей в интернете, делился собственными впечатлениями, завязанными на жизнь простого обывателя Великозаводски. Временами удивлял даже себя, когда выуживал из памяти совершенно ненужные мне в прошлом даты, имена и события, неведомо по какой причине, прочно засевшие в голове. Мои умения рассказчика в нынешнем сентябре развило и закалила бесконечная сага о Гарри Поттере. Я все еще не довел ее до логического завершения. Троица любителей истории о юном английском волшебнике собиралась вместе на совсем уж короткие промежутки времени. Лишь в эти часы я возвращался к рассказу о мальчике, который выжил. Поэтому я по привычке вклинивал в повествование о последних годах существования СССР трагичные и многозначительные паузы, разбавлял сухое перечисление известных мне фактов эмоциональными вставками и совершенно ненужными для экскурсов, пока не состоявшееся будущее, оценочными суждениями провинциального диванного стратега, философа и политика. Принципиально не скрещивал ни ноги, ни руки, не отгораживался от собеседника. Часто показывал Лукину пустые ладони, как велели психологи. Фрол Прокопьевич поглядывал на меня, чуть запрокинув голову. Не перебивал, лишь изредка взбадривал требовательным «говори громче», когда я нагнетал обстановку и переходил на неуместный и зловещий трагичный тон. Генерал-майор слушал меня внимательно. Время от времени он кивал, будто соглашался с моими словами, иногда покачивал головой, словно от удивления. Не задавал уточняющих вопросов, не переспрашивал, слушал меня внимательно, лишь изредка подносил губам чашку с чаем и выказывал свои эмоции жестами. Чашки опустили, Лукин не наполнил их вновь, а предложил перебраться из кухни в гостиную. «Я повиновался подсказке хозяина квартиры, уселся в мягкое, но далеко не новое кресло». Ролл Прокопич расположился на диване напротив, забросил ногу на ногу, нацелил в меня потертый нос тапка. В воздухе витали запахи лекарств, четко выделялся аромат валерианы. Я повертел головой, разглядывая комнату, отметил, что гостиная генерал-майора Лукина походила на смесь библиотеки, музея и цветочной оранжереи. Насчитал двадцать семь разновидностей кактусов, пробежался взглядом по развешенным на стенах рамочках с черно-белыми фотографиями. На большинстве снимков люди в военной форме и самолеты. Продолжил рассказ, неуверенно, потому что отвлекался, рассматривая окружающий меня интерьер. Сменилась обстановка. Рапортовать о трагичном будущем СССР стало сложнее. Генерал-майор заметил мои затруднения, поначалу он проявлял терпение, но постепенно Фрол Прокопич все же перешел из категории «молчаливый слушатель» в иную «слушатель пытливый». Пенсионер пока еще осторожно вклинивался вопросами и эмоциональными восклицаниями в мой теперь уже нестроенный монолог, показал, что не пропустил мимо ушей мои рассказы и уже отчасти обдумал их. Он подстегнул мое повествование, направил его в интересное личное ему русло. Я все чаще пожимал плечами и разводил руками, потому что уточнения генерал-майора касались вещей, о которых, подобный мне, среднестатистический обыватель не имел и не мог иметь точных данных и достоверных сведений. «В ответ на мои не знаю», — Лукин кивал головой и вновь спрашивал, вынуждал меня продолжить рассказ. Фрол Прокопич сосредоточил свое внимание и мои усилия как рассказчика на временном промежутке между сегодняшним днем и датой развала Советского Союза. Он не выказывал сомнений в правдивости моего рассказа, вновь и вновь просил повторить повествование о тех или иных исторических для меня событиях. Вопросами вынуждал то перепрыгивать к перипетиям 1989 года, то возвращаться к тому, что ожидало страну уже в ближайшем мае. Я больше не наполнял свою речь эмоциональными оттенками. Отвечал буднично, но громко. Выуживал из вороха воспоминаний к своему удивлению. Все новые подробности, факты, слухи и некогда высказанные знающими людьми, но недоказанные предположения. Несколько раз генерал-майор Лукин застрял внимание на тех или иных датах, просил повторить фамилии героев будущих событий. Фрол Прокопьевич неоднократно переспрашивал, не вкралась ли в мой рассказ ошибка, но я в свою способность ошибиться в воспроизведении цифр и имен не верил, о чем и сообщил собеседнику. Заверил Лукина, что если уж запомнил что-то, то навечно. И снова признался пенсионеру, что запомнил я далеко не все. Пожимал плечами в ответ едва ли не на каждый второй его уточняющий вопрос. Объяснял генерал-майору, что о некоторых событиях я имел лишь очень смутное представление, потому что наблюдал за развалом страны из славного города Великозаводска, не столицы. Часть ответов дополнял уклончивым и раздражавшим даже меня, мне кажется, но это не точно. Настенные часы с кукушкой в очередной раз напомнили о себе в ту самую секунду, когда в прихожей загласил дверной звонок. Фрол Прокопич по-молодецки вскочил с дивана, шаркая тапками направился открывать дверь. Я поднял взгляд на циферблат часов, отметил, что до полудня еще далеко. Почитал, что в семнадцатой школе уже начался третий урок. Вспомнил, скоро освободится Вовчик. Мальчишка по привычке направится к Надиному дому и будет бродить по двору, дожидаться моего появления. Сколько времени рыжему мальчишке придется ждать, я пока не представлял. Разговор еще вчера, представлявшийся мне недолгим, затянулся. И я сомневался, что он завершится с появлением Зоиного отца. Напротив, подозревал, что меня вынудят заново пересказать монолог о последних годах существования СССР. Громкие голоса в прихожей подтвердили мою догадку. Пришел Юрий Федорович. Я выбрался из кресла, размял ноги, прошелся вдоль стены, пробежался глазами по фотографиям незнакомых людей, добрался взглядом и до тех, где все же нашел узнаваемые лица. Безошибочно отыскал на старых времен Великой Отечественной войны в фотографиях молодого и улыбчивого Лукина Фрол Прокопич с тех пор изменился, но не до неузнаваемости. На этих и других снимках увидел рядом с ним людей, словно сошедших с иллюстрацией к учебнику истории. отметил, что Фрол Прокопич выглядел на фото чуть пониже Юрия Гагарина и казался похожим на зеленого юнца, в сравнении с положившим руку ему на плечо. главным маршалом авиации Александром Александровичем Новиковым, но выглядел так же солидно, с набором наград на кители, как и пожимавший ему руку генсек Брежнев. Я пару секунд разглядывал еще вполне молодцеватого Леонида Ильича, обратил внимание на то, что рамочка с изображением главы государства висела не на самом видном месте. Первыми, на мой взгляд, в этой комнате бросались в глаза старые, чуть пожелтевшие снимки мужчины, очень походившего обликом на нынешнего Фрола Прокопича. Скользнул взглядом по серьезным лицам военных. Узнал Жукова, Рокоссовского. Полюбовался на по-детски открытую улыбку, смотревшего мне прямо в глаза Юрия Алексеевича Гагарина. Встретился взглядом... с Григорием Васильевичем Романовым. Тот позировал на чуть помятом старом групповом фото. Хозяин Ленинграда замер по правую руку от наряженного в генеральскую форму еще не полностью седого Лукина. Увидел я и фотографии детей, но не разглядывал их. Поспешил к серванту, заметил там за стеклом нечто неожиданное. На металлической подставке, на фоне корешков книг, Собрание сочинения Льва Толстого расположился. Вставленный в ножны кинжал с круглой эмблемой «СС» на черной рукояти. Я узнал его, кинжал немецких элитных охранных отрядов образца 1936 года, несмотря на отсутствие на ножнах двойного подвеса. И тут же представил, какую надпись прочту на его клинке если извлеку его из ножен. «Моя честь, моя верность». Я не удержался, хмыкнул, никак не ожидал найти подобный образец оружия в квартире советского генерала, да еще выставленном на показ. Приблизил глаза к стеклу, приглядываясь к царапинам на рукояти. Я встречал похожие кинжалы в той прошлой жизни. Подобные игрушки коллекционировал тесть моего старшего сына, ставший бывшим тестем еще до моей встречи с лесовозом. От созерцания оружия самой ненавистной и жестокой организации Третьего Рейха меня отвлек голос дяди Юры. Юрий Федорович вошел в комнату. Его тяжелые шаги заставили вздрогнуть и задребежать приграждавшее мне доступ кинжалу стекло. Я обернулся, заметил, что майор советской милиции не вертел головой, а тут же, едва переступил порог комнаты, отыскал меня взглядом. Юрий Федорович по-приятельски кивнул, ухмыльнулся. Я подумал, что впервые увидел Каховского в милицейской форме. Немного удивился виду его рубашки серо-голубого цвета с отложенным, расстегнутым воротником и короткими рукавами. В этом году на милиционерах я таких еще не видел. Из-за спины Зоинова отца появился генерал-майор Лукин, он поспешно вернулся на свое пригретое место на диване. Я не вернулся в кресло, замер около серванта. Не торопился присаживаться и Каховский. Как вам мой зетек, Фрол Прокопич? спросил дядя Юра. Не заскучали в его компании? Говорил он громко, четко проговаривая каждое слово. Взгляды Лукина и Каховского скрестились на моем лице в районе переносицы. Ты оказался прав, Юра! сказал генерал-майор. Твой протеже действительно интересный собеседник и знает много интересных историй. Заговорил меня так основательно! что я пропустил прием лекарства. Голова от его рассказов до сих пор идет кругом, будто я сорвался в штопор. Фрол Прокопич хмыкнул. Насколько правдивы его рассказы, покажет время, сказал он. И уже очень скоро. Но мальчик он непростой, тут ты -то не ошибся. От десятилетнего парнишки после недели комы осталось только тело. Это я хорошо почувствовал. Удивил меня твой Мишаня. И это еще мягко сказано. Пенсионер покачал головой, указал рукой на мое кресло. «Не стой в дверях, Юра!» Сказал Фрол Прокопич. «Присаживайся и расскажи нам, что ты узнал об убийстве девчонки».